Глава 34 Шш! Прошептала Алекс, кладя руку мне на колено. Я кивнул, мол, понял. Я тоже слышал этот звук. Наверху негромко хлопнула дверь, и кто-то вышел на лестницу. Засада оказалась не напрасной. Я повернулся к Алекс и сделал ей знак не высовываться, а потом медленно выпрямился. Встал так, чтобы сверху меня можно было заметить лишь в самый последний момент. Затем помог подняться Алекс, ткнул пальцем вниз и прошептал одними губами. «Спускайся, только тихо!» Побледневшая Алекс подчинилась без возражений. На лестнице показался мой старый знакомый Картер Стоквелл. За ним, естественно, двигался Трейс Уэндовер. На плечах Они несли чье-то тело. Я вышел из укрытия. «Привет, Картер!» Стоквелл подпрыгнул от неожиданности. Уэндовер замер, как вкопанный. Я не стал терять времени. Подскочил и от души врезал Стоквелу по уху. Он обмяк. Для верности я нападал ему еще пару раз, после чего развернулся к ошарашенному Уэндоверу. Сверху кто-то гаркнул. «Что там у вас?» Я переступил через Картера, подошел вплотную к Трейсу, изнемогавшему под бременем похищенного тела, и крикнул, обращаясь к третьему, тому парню с конюшни. «Снова я! Покажи-ка свое приглашение!» Парень с конюшни кубарем скатился по лестнице. Мне даже почудилось, что он сметет с дороги своего приятеля Трейса, чтобы добраться до меня. Размахивался он слишком долго. Я успел увернуться, и его кулак врезался в стену с такой силой, что полетела штукатурка. Он заскулил, попятился, стал дуть на ушибленные костяшки. Трейс, наконец, очухался, бросил свой груз и кинулся бежать. Я прыгнул за ним, схватил за штанину. «Дубина ты, горит Учили тебя, учили, что и клерк от испуга озвереть может, а ты не послушал». Короче, старина Трейс засадил мне пяткой по физиономии, и я покатился по ступенькам, успешно зарабатывая новые синяки, будто мало было предыдущих, полученных в той самой конюшне. Наконец падение прекратилось, и я кое-как встал. На глаза навернулись слезы. Пока я падал, Трейс не приминул улизнуть. Как говорят в армии, предпринял стратегическое отступление». Похоже, нам с этим трейсом никогда не стать закадычными дружками. Я поднялся на площадку, и тут кто-то схватил меня за ногу, подобно тому, как я минуту назад хватал Уэндовера. Я рухнул навзничь, прямо на неподвижное тело, и очутился лицом к лицу с похищенным. Должно быть, это Том Крикун. С лица вылитый Тайвейдер, только постарше и менее жизнерадостный. Он дышит или нет? Может... Нет, Гарит, не сейчас. Тебя снова калашматят. По правде сказать, меня не колошматили, Просто кто-то лез по мне, как по лестнице. Это был Стоквелл, пришедший в себя и решивший под шумок смыться. Смекалистый малый. Я отпихнул его и сел, притворяясь, будто в состоянии защищаться. Картер не успел сделать и двух шагов, как Алекс. Вот же вредная девчонка. Я ведь ее вниз отправил. Как Алекс примерилась и саданула ему по башке своей бальной туфелькой. Не ожидавший этакого подвоха, Стоквелл вторично погрузился в беспамятство. «Спасибо», — пробормотал я. «Это же Том? И как ты здесь очутилась? Ты же должна быть внизу». «Угу». На второй вопрос она предпочла не отвечать. Гарит, Что происходит? Кому мог понадобиться мой брат? Сам хотел бы знать. Давай свяжем этого клоуна, чтоб он снова никуда не испарился. И надо искать остальных. И наплевать, что их двое или трое на меня одного. Все равно найду. Вот только не забыть бы, что тут наверняка не обошлось без колдовства. «И чем мы его свяжем?» раздраженно спросила Алекс. Она была права. «Ох уж мне эти чистюли!» Прибирайтесь на здоровье, но надо же и о ближних позаботиться. Нет, чтобы оставить хотя бы один моток веревки на вбитом в стене крюке. Ладно, принесу что-нибудь сверху. Если пошевелится, дай ему как следует. Почему-то мистер Картер Стоквелл не вызывал у меня ни малейшего сочувствия. Четвертый этаж встретил меня мертвой тишиной. Я шагал осторожно, почти крался. Шайки клерков не составит труда одолеть одинокого морского пехотинца, если тот позволит застать себя врасплох. По счастью, ни я не сглупил, ни клерки не проявили энтузиазма. Их и след простыл. Этаж был пуст. Я поднялся сюда впервые за много лет. Здесь обитали отпрыски папаши Вейдера и старшие слуги. У первых были апартаменты, у вторых — закутки. В коридор выходило множество дверей одна из которых была распахнута настежь. Я приблизился, остановился, вслушиваясь. Да, с годами поневоле становишься осмотрительным. Мне отчаянно недоставало морли дотса. Я привык к тому, что во всяких переделках старина морли прикрывает мою спину, а то и вперед лезет, когда на него находит. Хотя в последнее время дотс изменился. Если так и дальше пойдет, с него станется вообще порвать с левыми делишками и стать законопослушным корентийцем. По-моему, он был чересчур озабочен тем, что стареет. Никто не прыгнул на меня, когда я метнулся в дверной проем. «Ау! Плохиши!» Небось сидят себе в укромном уголке, руки потирают да потешаются над бестолковым Гарретом, глотающим пыль на пустом этаже. Это оказалась комната Тома. Обстановка была скудная. На стене у двери висит смирительная рубашка и прочие приспособления на случай, если Том начнет бузить. Дух в комнате был такой, что я чуть не подавился. На месте папаши ведера я бы поместил Тома в более веселое окружение. Нарисовал бы на голых стенах картинки всякие, пастушков с пастушками, что ли, или зверюшек каких-нибудь. С другой стороны, чего особенно веселиться? Мир, в котором мы живем, бесконечная череда скорби и смертей. Я задержал дыхание и, пятясь, выбрался в коридор, где воздух был относительно свежим. В голове постепенно прояснялось. Это же надо, как заразно безумие, если оно пропитало всю комнату. Или наоборот, комната превратила Тома в того, кем он стал. Может, всему виной это вонь? В дальнем конце коридора у парадной лестницы мелькнул чей-то силуэт. Я успел заметить что-то красное, рука в платье или что-нибудь в том же роде. Хотел было побежать туда, но вдруг на меня навалилась чудовищная апатия, дышать и то приходилось через силу. Короче, когда я таки добрался до парадной лестницы, на ней, разумеется, никого не было. Что называется, по долгу службы я проверил остальные помещения на этаже но не нашел ничего сколько-нибудь интересного. «Где Алекс?» Честно говоря, я был несколько удивлен, что она с ее-то характером до сих пор не путается у меня под ногами.